Глава 8. Ответственный представитель Министерства юстиции не отличался внимательностью к посетителям. К этому выводу Мурова пришел, просидев около 30 минут в его приемной. Не очень молодая женщина, создание развинченное и плоское, как доска, сказала Морове, что ее начальник очень занят деловой беседой с владельцем одного из крупных складов нефтепродуктов. Однако на глазах у Мурова люди заходили в кабинет без всякой очереди, и секретарша не противилась этому. Наоборот, она любезно открывала им дверь. По наблюдениям Моровы, это были спекулянты или дельцы черного рынка. Их изобличал внешний облик, фамильярные жесты и какой-то неуловимый напор, свойственный только людям, девизом которых являются деньги. Морова за время ожидания выкурил три сигареты. Левая бровь его уже нервно дергалась. С досады он покусывал ногти. Его терпение подходило к концу. То и дело он бросал взгляды на круглые стенные часы. Они подтверждали, что он ждет приема уже больше 30 минут. «Неужели министр юстиции господин Дертина не знает о порядках существующих его учреждении? думал Морова. «Когда же будет покончено с бюрократизмом? Если ему, одному из руководящих работников Совета профессиональных союзов, так трудно проникнуть за эту оберегаемую дверь, то для рядовых посетителей, рабочих, земледельцев...» Она, вероятно, не открывается никогда. Когда до слуха Моровы из-за неплотно по оплошности секретарши прикрытой двери донеслись взрывы смеха, он уже не смог сдержать себя. У секретарши задрожали губы, когда Моров встал и, не вынув изо рта сигарету, толкнул ногой дверь, распахнувшуюся перед ним настежь. Он увалился в кабинет безо всякого приглашения. Взору его предстала такая картина. На письменном столе стояло большое блюдо с сандвичами. Представитель Министерства юстиции и его клиент уничтожали эти сэндвичи и запивали их дымящимся кофе. Лицо представителя Министерства сразу приняло багровый оттенок. Оно изобразило возмущение. Наскоро прожевав кусок сандвича и шумно проглотив его, он спросил надменно, «Что вам угодно?» Марова взглянул на свои ручные часы и, не сдерживая раздражения, резко ответил, «Об этом я вам сообщил по телефону почти час назад, но я не привык, чтобы в мой кабинет входили без доклада». «А я не привык», — прервал его Морова, — «ожидать по часу в приемной. Я не знаю, чем вас развлекает этот господин, от которого папа керосином, но я пришел к вам по государственному делу. Если у вас не хватает времени для беседы с работниками профсоюзов, скажите прямо. Я могу подняться к вашему министру». Представитель Министерства юстиции собирался ответить резкостью, но, увидав сухие и строгие глаза посетителя, передумал. «Я вас приму ровно через пять минут». Морово вышел в приемную. Через две-три минуты из кабинета выкатился оптовик-нефтяник, стряхивая на ходу крошки хлеба с пиджака. Слег за ним секретарша вынесла посуду, а после этого двери сами раскрылись перед Моровой. Снова последовал вопрос. «Что вам угодно?» Мурман усмехнулся и, садясь в кресло, сказал «У вас очень короткая память, милостивый государь, и мне придется повторить то, о чем я уже говорил вам по телефону. Я пришел выяснить, на каком основании вчера административный суд вынес решение о возврате фабрики «Уния» ее бывшему владельцу». Представитель Министерства юстиции заерзал на стуле, отодвинул от себя папку с бумагами и, не поднимая глаз на посетителя, ответил «Вероятно, Суд руководствовался соответствующим законом. «Суд нарушил декрет о национализации», — резко заявил Морова. «То есть?» «Декрет гласит, что возврату подлежат предприятия, насчитывающие менее 500 рабочих». «Совершенно верно. Но 15 октября, в день подачи искового заявления, на фабрике насчитывалось не 500, а только 498 рабочих». «Вы забываете, что с мая по сентябрь» Число них достигало 600, — сказал Морова. И подумал, какой прохвост. Это не имеет значения. Суд не обязан вникать в подобные детали. Дело разбиралось в октябре, а не в мае. Я не вижу никаких оснований для пересмотра дела. Морова сказал представителю Министерства юстиции, что Центральный Совет Профессиональных Союзов придерживается иного мнения. Он считает решение суда явной подтасовкой, считает его издевательством над декретом и над рабочими. «Ну, видите ли, административный суд в данном случае не может идти на поводу у рабочих». Мурову взорвало. «Это не пройдет!» — крикнул он, ударив ладонью по столу. «Рабочие не позволят водить себя за нос. Прошли и канули эти времена. Рабочие выведут на чистую воду и вас, и ваш суд. Фабрика не вернется в руки ее бывшего владельца. Вам известно, кто был хозяином фабрики?» «Меня это не касается. Зато рабочих это касается. Этого подлеца Розенфельдера давно пора посадить за решетку. Он угодничал перед гитлеровцами, а теперь вдруг объявил себя патриотом, породующим процветание Родины. Знаем мы таких патриотов. Вот тут они у нас сидели!» Мурова похлопал себя по шее. Представитель Министерства юстиции не нашел для себя возможным вступать в дальнейший спор. Он встал и, опираясь руками о стол, дал понять, что аудиенция окончена. «Мне нужно знать ваше окончательное мнение», — сказал Морова. «Я вам ничем не могу помочь». Морова тоже встал. «Что ж», — проговорил он, — «если суд не хочет защищать интересы рабочих, они сами защитят их». Когда Морова приехал на фабрику, там уже шел митинг. Морова попросил слово и поднялся на импровизированную трибуну, сложенную из ящиков. Он сказал, что суд не будет пересматривать своего решения, а Министерство юстиции придерживается того мнения, что суд прав. Центральный совет профсоюзов не согласен ни с решением суда, ни с мнением Министерства юстиции. Поэтому надо посоветоваться с рабочими. Вслед за Муровой выступил инженер, представлявший интересы бывшего владельца фабрики Розенфельдера. Его появление на трибуне аудитория встретила общим молчанием, ничего доброго не предвещающим. «Во-первых, — сказал инженер, обращаясь к рабочим, — от того, что фабрика перейдет в руки ее бывшего хозяина, вы абсолютно ничего не потеряете. Он всегда заботился о рабочих, входил в нужды каждого из них. Так будет продолжаться и впредь. Во-вторых...» Но второй довод ему привести не удалось. Свист, выкрики и шум пятисот человек обрушились на него, как лавина. Инженер покинул трибуну в полной растерянности». Отойдя к окну, он нервно теребил в руках свою шляпу. Кажется, он не понимал причины этого всеобщего негодования. Глаза его бегали по лицам рабочих. Председатель с большим трудом водворил порядок. Начали выступать рабочие. Нет, Мурова не преувеличивал, когда говорил представителю Министерства юстиции о том, что рабочие сами сумеют защитить свои интересы. «Они хотят вернуть старые порядки», — сказал пожилой рабочий. «Опять они замахиваются на нас». Им хочется снова увидеть нас с протянутой рукой. За каким же чертом мы боролись, ради чего рисковали жизнью?» Морова с усмешкой поглядывал на инженера, который карандашом делал торопливые пометки в своей записной книжке. «Мы маленькие вентики и шестерни на большой фабрике», — говорил второй рабочий, сменивший на трибуне первого. «Но без нас фабрика работать не будет. Почему сюда не соизволил пожаловать хозяин?» «Знает кошка, чье сало съела». «Нет, комплиментов он от нас не дождется. Мы ему напомним кое-что, отчего у него аппетит испортится. Мы его отвезем на тачке прямо к ребятам в корпус национальной безопасности. Уж там сумеют с ним поговорить». Один оратор сменял другого. Многие хотели высказаться, но надобность в этом отпала. Позвонили из корпуса и сообщили, что бывший владелец фабрики «Уния» Розенфельдер минувшей ночью убежал в западную зону Германии. Послышались восклицания. «Вот это лихой поворот дела! Так и сбежал! Куда ж смотрели?» В самом деле, как сумел бежать Розенфельдер? Этот вопрос встревожил сотрудников Корпуса национальной безопасности. Его основной состав — люди, преданные делу революции, верные своему народу, никогда не забывали, что в их рядах, прикрываясь личиной преданности, затаились враги и их пособники. Но работники корпуса не могли ждать такой выходки смелой до дерзости и близкой к авантюризму. Что значит бежать за кордон? Это значит иметь на границе своих людей, обладающих возможностью пропустить человека на чужую территорию без соблюдения установленных формальностей. Это значит совершить нелегальный переход или, наконец, иметь на руках законный пропуск. Проверка показала, что одна книжка с бланками пропусков исчезла, когда, при каких обстоятельствах, этого установить не удалось? Случай из ряда вон выходящий, но не первый. В практике работы корпуса уже не раз обнаруживались провалы, предательства, пропажи важных документов. «Сбежал мерзавец», — сказал Лукаш о Розенфельдере. «Большая неприятность, но на чью же руку он опирался?» На этот вопрос ответа пока не было.